Глава пятнадцатая Добрался Рэм без проблем, даже с прибытком. Небольшая стая мутантов, похожих на страусов, только пониже и с очень острыми клювами, оказавшиеся на его пути – дали прибыток в шкалу душа мутанта сразу две сотни единиц и очень вовремя, учитывая то, что ему предстояло сделать. Регенерация придется кстати. Еще Рэм разобрался с плюшками от системы. За двух покойников ему дали несколько тысяч опыта и полторы сотни энергии арк. Теперь чернота перевалила за восемьсот. и можно было бы взять новый уровень, но Рэм не спешил. Впереди его ждет бой. Вне всяких сомнений прятки в подземелье против за головами потребуют от него все ресурсы. Пока он не согласится на увеличение уровня, он не узнает, что предложит система вторым номером. Первым там шел одиночный выстрел, который он просрал по пьяной лавочке, взяв астральный поиск, который к тому же имел почти дубля в виде перка поиск энергетического следа. Конечно, не одно и то же, но и последний больше для следопытов и охотников, но всё равно. Так что торопиться получать новый чёрный уровень Рэм не спешил. Вот поиграет в салочки, тогда можно будет обдумать, да и видно будет, с какими потерями в энергии он выйдет из этой стычки. Сделав выбор, Рэм продолжил изучение улучшений. Выросла харизма, перевали в рубеж одиннадцать. Еще выдержка наконец-то добралась до десяти. Видимо, система оценила то, что он так долго пас этого засадника. Что ж, плюшка за десятый уровень оказалась вкусной. Настолько вкусной, что Рэм и вправду картинно облизнулся. Поздравляем, второстепенная характеристика спокойствия-выдержка достигла уровня 10. Открыто дополнительная невозмутимость ликвидатора на 30 секунд. Все технические средства, включая КИП, будут вас полностью игнорировать, враги будут пренебрегать своими предчувствиями. Но если вы попадете в зону видимости обычного человека – «Невозмутимость мгновенно деактивируется. Активация умения происходит мысленной командой «невозмутимость». Откат после использования умения – 34 минуты». «Вовремя», – прочитав описание, произнес Рэм, – «очень вовремя». Умение было похоже на то, что имелось у Араны, но ее было больше заточено под охоту на мутантов, а его на людей – Он даже остановился на пару минут, чтобы внимательно изучить имеющиеся у него перки, так сказать, освежить в памяти, на что можно рассчитывать. Что ж, вполне серьезный багаж. Конечно, главный его козырь – развоплощение. Вторым по значимости можно считать удар души. Дальше можно смело ставить контроль души. Следом – астральный поиск. Собиратель не в счёт, умение второстепенное, да и приложить при поглощении может так, что сдохнешь. Это то, что зависело от энергии арк. Перки же, которые давала система за прокачку характеристик, выглядели не так впечатляюще. Конечно, польза от них имелась и немалая, например, спринтер или бросок, подсвечивающий траекторию гранаты, Двёрдая рука вообще жизнь спасла, ну и внезапная смерть не подкачала. Остальные он ещё не испробовал, так что пока это весь полезный актив. К заброшенному подземному комплексу буламин вышел спустя полтора часа. Что ж, слив сработал и противник уже явился. Благодаря схеме подземелий, полученной от Иура, Штопор мог выбрать один из 12 выходов на поверхность. Противник тоже подготовился, но, вероятно, ему не хватало данных, так как смог обнаружить и взять под наблюдение только три. Причем все они были в западном секторе, в полукилометре от ближайшего к Рэму. Дрон, поднятый в воздух, обнаружил внушительный отряд, который собирался спускаться в один из них. Делегация была не слишком внушительная. Пять человек, два боевых андроида и шестнадцать боевых роботов. Не сказать, что устаревшие, но до чистильщиков, с которыми Рэм уже схватывался, им далеко. Огневая мощь и броня, конечно, серьезные, но вот со скоростью беда. Рэм просветил людей, у всех черные ауры. приказано уничтожение оснований последовало. Значит, официальные охотники, которые убивают в букве контракта». Прочитав название группы, Булавин усмехнулся. Судьба свела его с остатками ловчих. Просканировав каждого, Рэм присвистнул. Уровни у бойцов приличные. Самый нижний – двадцать восьмой, а самый высокий – у главаря группы. Вся информация, кроме имени – Ратор Нурки уровня 49 была скрыта. Серьезный товарищ, если не считать Грайи, которая недавно взяла 75 уровень, Булавин с подобными не сталкивался. Трек, Фаран и Потир отставали от этого ловчего минимум на 10. Рэм подобрался в зарослях до спуска в катакомбы. Тот оказался заросшим травой провалом шириной всего пару метров, глубина 12, на дне какая-то грязь и мусор. дря штупора это не проблема, ни с табуретки, конечно, спрыгнуть, но и ничего запредельного. Ну что ж, господа охотники, он взял на прицел голову стоящего возле машины главаря ловчих. Устранить на старте игр такого могучего врага было вполне разумно. Голографический прицел приблизил бритый затылок. Вдох-выдох, ствол прекратил гулять, палец выжал спуск клина, накапливая максимальный заряд. Выстрел. Черт, не везет так не везет. Буквально за мгновение до попадания энергетического заряда в цель Ратор нагнулся, и энергетический импульс снес с ног стоящего за ним бойца 37-го уровня. Очки в шкале социального уровня скакнули вверх, причем очень неплохо. И теперь от двадцатки булавина отделяла одна смерть, причем неважно кого. Не хватило буквально сотни поинтов. Никаких санкций со стороны системы не последовало. Значит, официально охота была поединком, и Рен имел право устранять любого, кто в ней участвует. Прыгая в пролом, он, с сожалением подумал, что нельзя собрать с погибшего так нужную для развития энергию арк. Но ловчие были хорошо обучены. Шквал заградительного огня в его сторону спустя всего три секунды после гибели цели – это отличный показатель. Пусть они не засекли позицию, но вот сектор выбрали верный. Одна пуля свистнула совсем рядом, а вскоре метрах в двадцати правее от пролома расцвел разрыв, который едва не смел ударной волной дрона, висящего над лазом. Рэм приземлился на ноги. Серая картинка визора высветила двухметровый коридор. Грязи тут хватало, какие-то надписи на стенах, обычное наскальное творчество. Но все они были старыми. По данным Иура, здесь какое-то время, еще сотню лет назад, да и позже, обитали бандиты, причем сразу несколько группировок. Они жили налетом на восстанавливающийся Аран. С ними было покончено. Потом здесь поселились какие-то маргиналы, сейчас, скорее всего, мутанты, причём самые разные от ничтожной мелочи до сбойщиков и чёрных теней. Рэм, который заранее изучил трёхмерный план уровня, рванул вглубь коридора. И ведь не зря. Дрон, который по-прежнему висел над лазом, зафиксировал трёх боевых дронов, которые выдвинулись в сторону его позиции, «Хорошо знакомые ему таблетки с боевыми модулями, причем у всех трех разные, крупнокалиберный пулемет, плазматик и ракетомет на шесть управляемых ракет». «Неплохо! Неужели Ловчим так нужна за него награда? Она может и не отбить потери, которые они понесут». Рэм отозвал дрон, и тот послушно нырнул в подземелье. Вскоре лас будет обнаружен, а значит, пора уходить. Эти дроны малого радиуса, а тут еще сплошной синтетический бетон, который очень хорошо блокирует сигнал, и скоро Горошина потеряет его, так что нет смысла держать ее для обзора. Свернул налево, Рэм дождался прибытия наблюдателя и отправил его вперед. Изучив маршрут на сотню метров, он не спеша тронулся вглубь комплекса. Сейчас его задача была проста – выйти в тыл противнику и снести еще чью-то голову. Первых обитателей подземелий Булавин засек спустя 10 минут. Дрон, летящий впереди, обнаружил какой-то небольшой зал, откуда тянуло дымом. Вот уж чего Рэм не ожидал, так это увидеть обычный костер, шесть грязных подстилок и жарящаяся на решетке мясо, Вероятно, оно принадлежало какому-то мутанту. Вокруг очага сидели четверо мужчин и женщина. Вернее, так ему показалось сначала. Несмотря на одежду, перед ним были уже не люди. Серая безжизненная кожа, белесые шрамы, красные зрачки на черном белке глаз. Системное задание – уничтожить популяцию опасных мутантов. Награда – новый уровень и три тысячи социков за каждого. Рэма не нужно было долго упрашивать. Он прекрасно знал, что перед ним уже не люди, а матерые убийцы, слетевшие с катушек. Им было все равно, кого жрать. Людей, других мутантов… В боевой ипостасе, который они принимали почти мгновенно, они становились намного опасней. Пятеро, а подстилок шесть, и если они не едят своего, значит шестой где-то рядом наверняка стоит на стрёме. То, что у них сбейт интерфейс, не значит, что не работают умения. Рэм вернул дрон чуть назад и активировал доскональный поиск. У Горошины ушло три минуты на поиск наблюдателя. Он притаился на трубе, идущей под самым потолком. Да и маскировка у него была на уровне похуже, чем у Лонда, но тоже неплохо. Визор рема обнаружил его только когда он несколько секунд смотрел на это место. Штопор не стал тратить на сбойщика заряд из клина. Слишком дорого давалась подзарядка винтовки ликвидаторов. Пистолет послушно влетел в руку, слабый, едва слышимый даже чуткими микрофонами его брони хлопок, и пуля угодила в подсвеченный зеленым глаз, на стену плеснула темным, и голова мутанта упала на трубу. Умение «Внезапная смерть» снова продемонстрировало свою полезность. Хотя с этим сбойщиком 23-го уровня опасаться было нечего. Рэм насчитал пять уязвимых мест, которые привели бы к мгновенной смерти, только лобовая кость была приличной толщины и обозначалась оранжевым. Рэм коснулся свесившейся лапы и тут же получил мгновенный разряд. Мертвая тварь одарила его семьюдесятью единицами мутантской энергии, теперь ее стало четыреста двадцать семь. И новый уровень порадовал, очков за убийство как раз хватило, чтобы подняться еще на одну ступеньку. Теперь штопор добрался до двадцати, а впереди маячил еще один непосредственно наградной. Через секунду Рэм шагнул в десятиметровый зал, где мутанты готовились к приему пищи. Это было избиение, несмотря на то, что два из них достигли 34 уровня. Они умерли первыми, одному из них булавин выстрелил в затылок, второму снес голову энергетическим клинком. Троица оставшихся вскочила на ноги и начала трансформироваться. Они были быстры, но пули еще быстрее. Не прошло и секунды, как на грязный, кое-где забрызганный красным пол, повалились мертвые тела. Только дамочке относительно повезло. Она дернулась, и пуля сорвала ухо, но сбежать мутантка не успела. Клинок вошел ей вниз живота и распорол надвое до самой глотки. Рэм едва успел убраться в сторону, чтобы его не окатило фонтаном крови. Задание выполнено, получен новый уровень, 18 тысяч социков переведены на ваш счет. Второе системное сообщение тоже порадовало. Вы достигли 20 уровня, в награду вы получаете перк невосприимчивость, действие перка постоянное, вы можете выбрать два умения, которые будут работать даже при полной блокаде. Замена умений невозможна, выбирайте с умом. Желаете сделать выбор, да, нет? Однако, озадачился Булавин, хорошая фишка. Только вот что выбрать? Ну, первым будет развоплощение, а что взять вторым? Удар или контроль души? И то, и другое понадобится, если Рэм круто вляпается. Контроль его раз уже выручил, но как же ему не хватало тогда возможности уничтожать железяк? Решено, берем контроль, он хотя бы работает под развоплощением. Вздохнув, буламин забил в ячейки выбранные умения. всё теперь у него будет козырь в рукаве, и если противник будет уверен, что он доминирует, то штопор быстро исправит это заблуждение. Рэм по очереди обошел трупы, собирая энергию. Да, нехило вышло. Пять мутантов подняли его на 350 единиц, и теперь шкала была заполнена целиком. Плохо только, что она не была приспособлена ни к какому апгрейду, никаких новых умений. Хотя, стоп. Это что такое? Рэм быстро принялся читать выскочивший в интерфейсе лок. «Внимание! Превышен предельный допустимый лимит очков в шкале душа мутанта. Дальнейшее развитие и увеличение шкалы невозможно. Ошибка, ошибка, сбой, сбой. Отключение интерфейса через окну, две, три, сбой!» Рэм рухнул на пол, глуша себя собственным криком. Адская боль разрывала голову, перед глазами плыли радужные круги, Во рту появился привкус крови. Сознание плыло, бывший наемник сжал зубы, мысли путались, но одна была четкой. Это конец. Системное сообщение яркой вспышкой пришло прямо в мозг. Перестройка организма активирована. Рэм заорал, забился в конвульсиях. а потом вырубился. В себя он пришел, валяясь в лужах крови, натекших с мертвых мутантов, а таймер на забрали показывал, что прошло почти четыре часа. Костер давно потух, мясо, которое жарили сбойщики, сгорело до пепла. Рым как сел, потом, деактивировав, забрало трясущейся слабой рукой, излег из кармана флягу и, прополоскав рот, сплюнул. Вода была розовой, похожи остатки крови. Проведя языком по зубам, штопор удивленно присвистнул. Все гладкие, ровные, никаких выбоин, таких привычных и знакомых. Что же произошло за эти четыре часа? Он открыл интерфейс и присвистнул. Шкала получила второй уровень и увеличилась в два раза. Теперь предел не пять сотен очков, а тысяча. В настоящий момент она была едва заполнена. Осталось всего 65 единиц, и это от трех семерок, которые были после поглощения энергии. джек пот мать описание полученной способности, Рэм присвистнул. «Охренеть и не встать!» – тихо произнес он. Несколько секунд Рэм сидел, переваривая полученную информацию. Наконец плюнул, достал сигарету и прикурил. Если на запах крови никто не явился, значит и на дым не явится. Что ж, он получил новую способность. Интересную способность. Офигенную способность. «Вот только энергии она потребует очень много!» Штопор еще раз затянулся и вновь пробежался глазами по тексту. «Ходящий в тени. В вашем организме были обнаружены фрагменты структуры мутанта, известного как черная тень. На ее основе была проведена трансформация – в результате которой получена новая способность, ходящая в тени. Теперь при желании вы сможете укрыться в любом сегменте, на который не падает свет. и Если же место, в котором вы укрылись, будет ярко освещено, то вы автоматически выпадете в реальный мир. Передвижение в одной тени или соединенной с нею, находящейся рядом, вполне возможны. Для выполнения потребуется энергия душа мутанта. Расход – одна единица за 10 секунд. Для активации способности необходимо войти в тень и отдать мысленную команду во тьму. Булавин отшвырнул сигарету. Шесть единиц в минуту. Того, что есть сейчас, хватит на десять. В принципе, немало. Рэм пустил поисковый импульс, и ища свой дрон, который оставался висеть под потолком. Когда он отключился, тот, не получив приказа, исправно фиксировал все происходящее, а выработав ресурс, рухнул в кучу костей у входа. Рэм порылся в останках и, найдя наблюдателя, вернул его на цевьё автомата, который сейчас разместился слева от кофра, на спине. Подключившись к камере, он перекинул данные и быстро на перемотке отсмотрел запись. Что ж, ему снова повезло. Мимикрия не отключилась, когда он вырубился, и это спасло ему жизнь. Дважды мимо пролетали чужие дроны. Один раз прошел патруль из трех роботов и двух людей. Правда, принадлежали они не к ловчим, а к незнакомому отряду «Собирателей Голов». Уровни у очередных охотников на него были вполне серьезными. Один тридцать шестого, второй на два выше. Они осмотрели побитых мутантов и удалились. Хорошо, что Рэм валялся чуть в стороне, иначе могли просто споткнуться о его невидимую тушку. Шкала выносливости сильно просила, несмотря на то, что была самой впечатляющей. Автоматическая аптечка тоже потратилась, поддерживая носителя. Рэм извлёк из рюкзака брикет-концентрата и принялся его грызть. Да, их, конечно, лучше готовить, но и сушняком необходимые калории будут получены. Глянул на растущую шкалу выносливости, Рэм озадаченно уставился на цифру 39. когда он успел пропустить сообщение, что получил новый уровень характеристики. Взрывшись в логе, Булавин нашел короткое сообщение о новой единице. Странное дело. За все характеристики, за каждый десятый уровень давали полезную плюшку, а за выносливость, которая у него запредельная, ничего. По идее, три способности положено, а вот хрен зажала система. И тут он вспомнил о неактивированной способности развоплощения. Как же он мог про нее забыть-то? Ему ведь будет доступно любое действие под неуязвимостью. Штопор быстро открыл вкладку умения и нашел описание. «Любое действие. Дополнительный перк к способности развоплощения». В активном состоянии вы сможете выполнить одно действие – выстрелить, если в руках оружие, бросить гранату, если она в руке. Правда, только себе под ноги. Использовать любой предмет, но обязательное условие – он должен быть в руках. Цена активации – 300 очковой энергии душ. Желаете активировать перк, да, нет? Рэм посмотрел на шкалу. Та была заполнена больше, чем полностью. 300 единиц, конечно, серьезно, но плюшка очень нужная. Бывший наемник решительно нажал «Да». Секунда и новое умение засветилось зеленым. Раньше надо было сделать подобное. После сегодняшних изменений андроид, который гонял его под подземному заводу, не продержался бы против Булавина и нескольких секунд. Ну что ж, пора взглянуть на войско противника. Рэм поднялся и направился к выходу, предварительно отправив вперед нового дрона. Что ж, долго искать загонщиков не пришлось. Те устроились в следующем большом зале с уцелевшими дверьми, и тут Рэм понял... Что ему напоминают эти подземелья? Это был огромный торговый центр, наверняка оптовый. Часть под землей, часть на поверхности, но небольшая. Горошина дрона пролетела мимо двух патрульных роботов на паучьем шасси. Эти железяки ему не соперники. Их цель – поддержание порядка и охрана. Вот только староваты они. Огневая мощь посредственная. Нет, конечно, крупнокалиберный роторный пулемет «Сила» и плазмоган для дистанции не дальше 100 метров неплох, но куда им стрелять, если они не видят противника? И разведывательный дрон не старый, на уже битой жизнью им помочь не мог. Чтобы обнаружить рема он должен с минуту таращиться на него в режиме активного поиска конкретного объекта. Горошина влетела в зал через небольшую щель. Это был мобильный командный центр. Что ж, собирателей голов – серьезные люди. Сейчас внутри шесть человек. Четверо спали, двое сидели возле интерактивной панели, изучая план подземелий. Некоторые комнаты были отмечены зеленым. Похоже, это были те, что они уже проверили. Вдоль стен выстроились боевые роботы, все неактивны. Видимо, люди экономили батареи, то еще старье, но его было много. Целое отделение. Рэм изучил схему на большом голографическом экране. По воле судьбы он оказался внутри их безопасного периметра. Собиратели контролировали примерно половину уровня. Но как контролировали? Пара стационарных постов, на которых дежурили их бойцы при поддержке роботов и боевых андроидов, несколько энергетических ворот, там просто висели охранные дроны. Всего, судя по отметкам, здесь было 24 человека, десяток андроидов и около полусотни роботов. Понятно, что пришли они сюда не ради денег». Награда зарема не окупит и половину социков, потраченных на эту операцию. Все эти живые мертвецы пришли сюда за славой. Через 15 минут наблюдения Булавин решил нанести удар. Пересмена на посту показалась ему идеальным вариантом. Двое возвращались в командный центр, двое из тех, что спали, теперь были на ногах и готовились к выходу. Идеальный расклад. Как тогда в подземельях вешателей прийти на хвосте и всех убить? Ну что ж, идущий за шерстью может вернуться стриженным. Рэм взял на изготовку клины, пропустив мимо себя парочку охотников, пристроился на два шага позади. Его ждал бой. Хотя какой это бой, будет бойня. Весовые категории противников были несопоставимы, несмотря на то, что их гораздо больше и уровни у них гораздо выше. Наглость налета просто зашкаливала, но именно это должно было принести ему успех. и Если уж все так хорошо сложилось, зачем атаковать противника там, где он его ждет? Разведчик-диверсант атакует там, где его не ждут, лишить противника половины личного состава, убрав командира, уничтожить командный центр – это то, чему его учили и то, что он делал, и делал хорошо. Один из дозорных, топающих на три шага впереди Пулавина, неожиданно задергался и завертел головой, потом остановился и обернулся, таращась сквозь Рэма в пустоту. Штопор замер и отвел взгляд, смотря мимо насторожившегося бойца. Прокололся, бывает. Ведь еще несколько дней назад он рассказывал Лонду, как можно засечь невидимку, если ты способен ощущать внимание. «Ты чего?» – поинтересовался напарник. «Опять чуйка-параноид!» Второй боец тридцать второго уровня коротко кивнул. «Чую взгляд ледяной, словно смерть за мной идёт». «Леор, чую, я сегодня в свет уйду». «Да брось ты!» – отмахнулся беспечный напарник. «Ты, Раир, просто устал. Сейчас поедим, отдохнём пару часов, а потом поймаем этого булавина, и всё будет хорошо. Примии получим. Тут сейчас две сотни охотников ползают. Его ищут, не уйдёт». «Верно говорю». «Он сейчас забился в самый тёмный угол и дрожит от страха, ему некуда бежать!» «Ты ошибаешься», – уверенно повторил Раир. «Он здесь, он рядом, и мы все умрём!» Собеседник резко махнул рукой и пошёл к дверям, до которых осталось всего пара шагов. Чуткий напарник несколько секунд стоял, глядя прямо сквозь булавина, Руки его лежали на цевье вполне себе серьезного автомата. Если решит ради спокойствия полоснуть очередью, может выйти нехорошо. Но он не унял предчувствием и, развернувшись, догнал напарника, который уже стоял перед дверьми, ожидая, когда их откроют изнутри. Рым вошел следом, быстро оценил обстановку. Сейчас здесь собрались восемь человек. Двое пришли с ним, парочка у интерактивной панели ищет проход вниз, двое уходят и еще пара спит. Из охраны только одна штурмовая таблетка, как та, что попалась ему под горячую руку, когда налетели ликвидаторы. Ну что ж, отходя в сторону и пропуская мимо смену, произнес Рэм себе поднос Восемь многовато, для сообщения хватит и шести. Хотя, точнее сказать, пяти. Один останется жить, чтобы передать сообщение остальным. По иронии судьбы Рэм выбрал подозрительного с повышенной интуицией. Булавин принялся ждать, когда все успокоятся. Торопиться некуда, план отхода уже был. Вскоре бодрствовать остались только командиры. Сменившиеся дозорные, быстро перекусив, улеглись в освободившиеся спальники, причем второй, который не обладал повышенной чувствительностью, подкалывал своего напарника, мол, видишь, все хорошо, мы живы, а ты опять не прав. Рэм улыбнулся. Жаль, этот боец не узнает, насколько был прав его приятель. Штопор бесшумно подобрался к таблетке, которая висела прямо за спинами командиров, и достал из кармана маленький мастер-ключ, который специально от скуки соорудил хранитель, пока они сидели и ждали, когда Арана приобретет грузовик. Булавин аккуратно, не делая резких движений, откинул заслонку порта прямого доступа. Таблетка дернулась, не понимая, что происходит, Но было уже поздно, ключ уже вошел в порт и почти мгновенно подавил систему штурмового дрона, а Рэм получил право администратора. И если все пройдет хорошо, то скоро у него будет армия, которую совершенно не жалко потерять, но которая поможет ему заявить о себе. Первыми умерли командир и его заместитель. 44-й уровень и 38-й. Аура у обоих была почти багровой, так что никаких сомнений Рэм не испытывал. Они сидели спинами к нему. Шлемы лежали рядом на раскладном столе вместе с винтовками. булавин усмехнулся и подошел совсем близко. Поднял руки, активируя энергетические клинки. Те без какого-либо сопротивления пробили черепа, И теперь штопор держал на вытянутых руках пару трупов. Привычный разряд и поглощение энергии. Тряхнуло ощутимо, но не сказать, что сильно, с погибшим главарем работорговцев не сравнить. Аккуратно присев, он уложил покойникова на пол, не издав ни одного звука, после чего деактивировал клинки. Теперь настала очередь спящих. И снова Рэм не стал мудрить, он не испытывал ни злости, ни ненависти к этим людям, он делал работу, а смерть – это профессиональный риск. Они сами выбрали свою судьбу, придя за ним, никто не заставлял. Через минуту в командном центре собирателей голов в живых остался только чуткий. Он даже успел проснуться, когда рядом умер его напарник, но, получив разряд шокера в голову, затих. Рэм извлек энергетические кандалы и, упаковав пленника, принялся за вторую часть саботажа. Без каких-либо проблем он через интерактивную панель командиров получил доступ к боевым роботам на зале и на посту у двери, Перепрограммирование заняло всего пару минут. Алгоритмами взлома различных моделей поделился Хран, но здесь и возиться не пришлось. Имелся полный доступ, просто требовалось сформулировать новую задачу. Роботы были без примитивного ИИ, жертвы программы и делали то, что им скажут. Готово. Рэм обернулся и посмотрел на пленника, валяющегося в углу. Присев рядом, булавин быстро привел его в чувство. «Ты был прав», – произнес он, глядя в полные ужаса глаза. «Многие сегодня умрут, но ошибся насчет себя. Ты будешь жить, и если погибнешь, то не от моей руки. А теперь слушай сюда. Когда тебя развяжут, ты передай от меня послание. Я вас не звал, вы сами пришли, так что некого винить». «Мне нужен только Архонт, и когда он сдохнет, я уйду, чтобы жить своей жизнью». «Запомнил?» Раир кивнул. «А теперь спать!» И снова вырубил охотника. Рэм подключился к камерам на роботах и тихо вышел через другой вход. Пора было нанести визит соседям собирателей, группе карателей Арана. Нет, Рэм не был кровавым маньяком, но пора дать понятие остальным, что он не желает быть в роли дичи. Сегодня дичью стали охотники.